Глава 6. Наша прогулка включает обычный маршрут, аквариум, лабиринт для детей, кафе. Когда мы добираемся до любимого заведения, Карам салиха Алихой уже присмирели, порядком набегавшись. Хостес тут же провожает нас к любимому столику папы. Не знаю, договаривается ли он заранее, но обычно к нашему прибытию это место всегда свободно. Пока все рассаживаются на больших подушках вокруг круглого, сияющего витражами Дастархана, я веду детей в уборную, чтобы помыть руки, а когда возвращаюсь и брат с сестрой занимают свои места, оказывается, что для меня осталось место только рядом с Малоуном. Эта близость будоражит. Там в лифте моя кровь закипала, а сейчас, от осознания, что мне предстоит сидеть рядом с ним не меньше часа, сердце делает кульбит и трепыхается в груди, словно птица в клетке. Мы приступаем к обеду. За столом льются разговоры. Мама постоянно одергивает брата с сестрой, чтобы те не ругались и вели себя прилично, параллельно обсуждая с миссис Фоули принципы воспитания детей. Папа с мистером Фоули увлечены беседой о перспективах бизнеса, и только мы с Малоуном молчим. Не смотрим друг на друга, но каждой клеточкой тела я чувствую его внимание ко мне. Оно выражается в мелочах. То он подливает мне кофе, тот ляп Подкладывает на тарелку фрукты, якобы чтобы официант мог унести пустую тарелку. Но я точно знаю, почему он это делает. Или просто хочу в это верить. Когда обед подходит к концу, я, извинившись, следую в книжный магазин, сопровождаемый одним из охранников отца. Мои родные собираются посетить террариум, а я ненавижу пауков и всю эту нечисть. Даже ненавижу, а страдаю арахнофобией. Родители знают об этом и никогда не заставляют меня ходить с ними. А вот Карам, напротив, очень любит холоднокровных. Поэтому в террариум ходит при каждом удобном случае. Охранник остается снаружи магазина, позволяя мне в одиночку бродить между высокими полками, и я направляюсь в отдел биографии в поисках новой книги, которая придала бы мне сил для дальнейшей борьбы за свою самостоятельность. Периодически я читаю такую литературу, потому что истории жизни успешных женщин нашей страны вдохновляют меня и дарят надежду, что и для меня, возможно, не все потеряно. «Амира!» — Раздается шепот по другую сторону полки, и я замираю на мгновение. Вынимаю две книги, встречаюсь со взглядом темных глаз — Которые и так не дают мне покоя ни днем, ни ночью. Мало улыбается. Привет! Ты что здесь делаешь? Тоже за книгой пришел? Не сочти за оскорбление, но. Он кусает губу, привлекая к ним мое внимание. Я пришел побыть с тобой. Мало он. Погоди, я не пытаюсь тебя оскорбить или скомпрометировать. Просто знаешь, я, возможно, единственный из нас двоих, кто испытывает это напряжение, но позволь мне немного переступить границы». Каким образом? рвано выдыхаю я. Положи сюда руку. Он протягивает свою ладонь, указывая на пустое пространство на полке между нами. «Со стороны будет казаться, что ты просто тянешься за какой-то книгой. Зачем мне это делать? Я хочу коснуться твоих пальцев. Ловлю его абсолютно серьезный взгляд, и мои глаза расширяются. Коснуться моих пальцев? Нельзя касаться, харам! Но соблазн так велик, что пальцы подрагивают от предвкушения запретных ощущений. Мне так страшно и так сильно этого хочется. Я воровато оглядываюсь». Зная, что в магазине есть камеры, и мне остается только мысленно молиться, чтобы одна из них не была направлена прямо на меня. Потому что рука уже сама тянется за книгой. Как только моя ладонь оказывается прижата к полке, пальцы мало у нас, словно в замедленной съемке аккуратно касаются моих. По коже разбегаются мурашки, и я непроизвольно вздрагиваю, а потом сталкиваюсь со взглядом на главы ирландца. Он предельно серьезен. В глазах не тени насмешки или даже улыбки. Я вижу, как сильно раздуваются его ноздри от тяжелого дыхания. Неужели, наверняка, искушенного парня этот контакт волнует так же, как и меня? Перевожу взгляд на наши руки. Моя ладонь кажется такой крошечной по сравнению с его, широкой и спещренной венами, что я застываю ненадолго в этом моменте, запоминая изображение контраста. Твердые подушечки его пальцев щекочут мои, но у меня нет желания отдернуть руку и прервать контакт. Я лишь тяжело сглатываю. Европейские девушки, наверное, посмеялись бы надо мной за того, как тяжело я решилась на прикосновение и как сейчас им взволновано. Им не понять, как невероятно страшно на такое пойти девушки из моей страны. Когда Малоун смелеет и накрывает своей ладонью мою, на меня накатывает паника. Одно дело, когда он просто прикасается, и совсем другое, когда сжимает мою руку. От этого кровь во всем теле начинает бежать быстрее, меня охватывает жар. Сейчас я впервые радуюсь, что мое лицо закрыто, и Мал может видеть только глаза. В них наверняка отражается испуг, но это его не останавливает. Нужно отдать ему должное, мало он не пересекает черту не считая самого факта прикосновения. Он не пытается нырнуть своими настойчивыми пальцами под рукав и погладить запястье. Мне кажется, я бы умерла от такого. От страха или волнения, не знаю. Но пока одно лишь сжатие ладони творится со мной такое, что, узнаете с об этом, убил бы меня, наверное. Подержав меня за руку еще пару секунд, мол, соскальзывает к пальцам, и по движению я догадываюсь, что он хочет сплести их со своими. Поэтому в испуге отдергиваю руку. Бросив на малу на испуганный взгляд, бросаю на нижнюю пустую полку книги, Которая держала в другой руке и выбегаю из магазина. Я должна успокоиться и угомонить сошедшее с ума сердце, но мне никак не удается сделать полноценный вдох. Кажется, каждый, находящийся в торговом центре, знает и видел, чем мы с Малым занимались в книжном магазине. Мне даже мерещится, что я вижу их осуждающие взгляды. Еще немного, и они начнут тыкать в меня пальцами, вслух описывая все то, что Мал делал со мной между полками. На первый взгляд, ничего криминального. Но мы смотрели друг другу в глаза, разговаривали, касались. Этого достаточно, чтобы меня осудили или заставить Малоуна жениться на мне, потому что моя честь опорочена этим поступком. Подойдя к террариуму, я радуюсь, что у меня есть еще немного времени, чтобы перевести дух, пока моя семья заканчивает экскурсию. Я присаживаюсь на скамейку и принимаюсь разглядывать торговый центр. Сердцебиение понемногу нормализуется, и я даже начинаю скучать, но все это длится ровно до того момента, пока Малоун не выходит из угла. Увидев меня, он резко тормозит. Между нами пару десятков метров. Так что обвинить нас в игре, в гляделке, никто не смог бы. Поэтому мы бесстыдно смотрим друг на друга. Я позволяю себе больше, чем должна. Преодолевая смущение, прослеживая взглядом его фигуру в джинсах и футболке, задерживаюсь на крепких бедрах. По ощущениям, пылают даже мои веки, но когда еще я решусь так откровенно смотреть на мужчину, так зачем отказывать себе в этом удовольствии? Периодически мы сталкиваемся взглядами, а потом я продолжаю рассматривать его тело. Широкие плечи, крепкие предплечья, живот скрытый тканью футболки, бедра, ровные ноги. Его непослушную копну волос, из-под которой выглядывают густые брови. И снова глаза. Контакты на несколько секунд, и взгляд опять съезжает ниже по груди и рукам, пока не останавливается на широких ладонях. Моя кожа все еще помнит горячее прикосновение одной из них. Сначала крепкий, но бережный захват вокруг моей кисти, а затем ласковое, едва заметное поглаживание пальцев. Прикрываю глаза, перенасытившись запретными ощущениями, а потом снова открываю на Малоуна «Уже нет на том месте». Дернув головой, вижу, как он обходит этаж по периметру, чтобы добраться до террариума, поэтому отворачиваюсь и больше не смотрю на ирландца. Слишком он будоражит мою кровь. вызывая чересчур много эмоций, которые я испытывать не должна. Но как же хочется. «Амира давно ждешь? вздрагивая от голоса папы и поднимаюсь скамейки. «Всего пару минут. Ты хорошо себя чувствуешь, у тебя лицо горит. Как ты можешь знать?» она скрыто шелы. Щеки немного видны. «Все хорошо, папочка. Ну что, пойдем в сад? Дети хотят на горке». «Да», — выдыхаю я. Когда вся семья и наши гости оказываются снаружи, мы идем в крытый сад, где установлены площадки для детей. Карама и Салиху можно будет оставить там на пару часов, пока мы прогуляемся еще. Я внимательно слушаю, как мой младший брат рассказывает о своих впечатлениях, полученных в террариуме. «Слишком внимательно, — нужно сказать, — и мама может что-то заподозрить». Потому что даже разговоры об этом страшном месте всегда вызывают у меня зуд и повергают в ужас. А если еще представлять все то, что описывает Карам, как по его руке лазил огромный паук с мохнатыми лапками, я рискую покрыться пятнами. И папа пообещал мне купить тарантула, если я выучу остальные буквы и прочитаю сам книгу со сказками. «Купить, чтобы паук жил у нас в доме?» Сквозь грохот крови в ушах я, наконец, отчетливо слышу, о чем говорит брат. «Ну да, они такие лапочки, Амира!» «Карам, это же гадость!» Кривится Салиха. «Ничего не гадость, они красивенькие!» Я перевожу полный ужасов взгляд на отца, который с невозмутимым видом шагает рядом с мистером Фоули. Будь мы одни, я бы прямо сейчас задала ему вопрос о пауке. Но при гостях это будет неприлично. Все семейные вопросы должны выясняться за закрытыми дверями. Папа ловит мой взгляд и слегка приподнимает брови в немом вопросе. Я качаю головой, чтобы дать ему понять, что вопрос не срочный. Хотя он срочный. Это вопрос жизни и смерти практически. Я же могу умереть от страха в собственном доме. Как-то мы с Тиной смотрели передачу о путешествиях, и в одном из выпусков речь шла об Австралии. Так вот, я тогда сказала, что в случае, если нашу планету охватит огонь, и только Австралия останется оазисом безопасности, я лучше стану пеплом, чем поеду туда, где за ночь пауки могут оплести паутиной целый автомобиль. Это же кошмар наяву. Амира, ты не бойся, пытается успокоить меня Карам. Мои пауки будут жить только в моей комнате в собственном террариуме. Пауки? Во множественном числе? Севшим голосом спрашиваю я. «Ну да, там столько видов, и я хочу все!» Радостно кивает брат, а я чувствую, что красные до этого момента щеки мгновенно теряют свет. «С тобой все хорошо?» Слышу за спиной негромкий голос мала, Киваю, чтобы дать понять, что я в порядке. В относительном, но все же. Но ощущение того, что он идет рядом, каким-то образом почувствовав мое паническое состояние, согревает мое сердце. Напрасные надежды, которые стоило бы гнать из своего сердца, расцветают во мне буйным цветом. Чуть позже я обязательно буду корить себя и заставлять забыть об этом мужчине. А сейчас, на мгновение прикрыв глаза, пропитываюсь его заботой и вниманием.